Глава 30. Юрген выбрался из тоннеля и исчез в желтоватом свете подвала. Ули, стоя у подножия лесенки, смотрел в пустой лаз, прислушиваясь к тяжёлым шагам друга, который проверял, нет ли кого в помещении. Наконец, Юрген склонился над дырой и прошептал «Чисто». Ули полез наверх. Подвал оказался маленьким техническим помещением, освещенным одной единственной зудящей лампочкой. Здесь стояли швабры, метлы, валялся забытый инвентарь для поддержания чистоты в местах общественного пользования. В одном углу, рядом со шкафчиком с моющими средствами, были свалены с полдюжины ведер, а в другом, вдоль стены, рядочком, как шеренга солдат, теснились пылесосы. Ули... Оглянулся на лаз, маленький, квадратный. Он размещался в дальнем левом углу подпола, возле лужицы, которая натекла с висящей на крюке половой тряпки. «Первая партия придёт с минуты на минуту», — прошептал Юрген, покосившись на часы. «Пожалуй, надо убедиться, что мы не ошиблись зданием. Есть только один способ выяснить». С бешено колотящимся сердцем Ули высунулся в коротенький коридорчик. С одной стороны располагалась открытая дверь, ведущая в прачечную, где в ряд стояли стиральные и сушильные машины, которыми, по-видимому, не пользовались, а с другой — мраморная лестница, уходящая к вестибюлю. Ули вцепился в балюстраду, и на него нахлынули воспоминания — о том, как он поднимался на самый верх, слыша эхо шагов Лизы, бегущей с пятого этажа ему навстречу, как ехал вместе с Рудольфом, отцом возлюбленной, на лифте с дребезжащей решеткой, а потом они отправились на пикник в залитый солнцем парк Тиргартен. Ули улыбнулся. Когда-то он впервые пришел сюда, чтобы повести Лизу на свидание, неловко топтался у подножия лестницы, и от нечего делать рассматривал узоры на облезлых обоях, выискивая там знакомые фигуры. Так дети видят животных и предметы в облаках. В тот первый вечер он купил ей розы, красные и розовые, тепличные. И Лиза заявила, что сначала отнесет их наверх и поставит в вазу, прежде чем идти в кино. Пауль тогда закатил глаза — Столь широкие показные жесты ему претели, а вот Рудольф улыбнулся, и, пока Лиза наливала воду, сказал, что и сам дарил её матери цветы, когда только начал за ней ухаживать. Ули восхищался тем, как тепло Лиза общается с домочадцами, как они счастливы вместе и какие близкие отношения у неё сложили с отцом. Совсем не так, как у самого Ули с его холодными родителями. Что подумает Рудольф, когда Лиза напишет ему из западного Берлина? Где-то высоко наверху открылась дверь, и Ули вздрогнул. У него было слишком мало времени, чтобы погружаться в ностальгию. Он подошёл к двойным входным дверям, достал из кармана ключи Лизы и провернул один в скважине, надеясь, что жильцы спишут халатность на кого-нибудь из соседей. Ули чуть-чуть приоткрыл дверь, и выглянул в щель на тротуар, по которому когда-то так часто ходил. На улице играли дети, дружелюбно болтали мужчины и женщины, а по проезжей части проносились машины. Если повезёт, беглецы затеряются в вечернем часе пик и ни у кого не вызовут подозрений. Ули уже хотел закрыть дверь, но тут увидел, как по улице идёт семья. Вроде бы самое обычное, ничем не примечательная но он сразу догадался, что направляется она именно сюда и именно к нему. Он отпрянул обратно к лестнице, и пулей слетел вниз, слыша, как наверху скрипнула дверь, а затем раздались шаги, почти синхронные, в сторону подвала. Ули встретил беглецов у входа в подпол и нервно окинул их изучающим взглядом. Мужчину крепкого телосложения и с раскрасневшимся лицом, и женщину, которая мёртвой хваткой вцепилась в малышку лет двух-трёх с тёмными и пушистыми, словно облачко с сахарной ватой, волосами. «Добрый вечер», — поздоровался Ули, и сообщники посмотрели на него с таким же напряжением во взгляде. Ни он сам, ни потенциальные беглецы точно не знали, что имеет дело с правильными людьми, и Ули видел себя их глазами пособник Штази, который пришёл забрать их всех в тюрьму, и мать, и отца, и ребёнка. Наконец мужчина наклонился почти к самому уху Ули и одними губами прошептал «Привет от Эвредики». «Мы...» — выдавил Ули, сглотнув внезапно появившийся ком в горле. «Мы не ждали от неё вестей до мая». Когда инги передала ему кодовое имя, которое Лиза себе придумала, он расхохотался. «Слишком прозрачно! Мне тогда придется раздобыть себе лиру!» Сама инги предпочла называться Фрейей, древней богиней-воительницей, а Лиза очень удачно обратилась к греческой мифологии. Разве Ули не являл собой современного Орфея, бредущего по подземному царству навстречу с возлюбленной? Кодовое имя любимой стало для Ули утешением, позволяющим продержаться до ее прихода. Ведь она прислала этих людей, верила их ему, чтобы он помог им прорваться к лучшей жизни. «Что ж», — прошептал он, и озабоченные лица членов семьи разгладились. «Наверное, нам лучше спускаться, да?» Ули провел их к подвалу и распахнул двери. Юрген вскинул голову и ненадолго замер, а потом одним прыжком пересек крошечное помещение и схватил мужчину в медвежье объятия. «Ули!» Юрген отстранился, в глазах у него блестели слезы. «Знакомься, это мой брат!»